Вадим Панов, День дракона, двенадцатая книга из цикла Тайный город. Его звали Ерга. Он был героем, которого предали, предателем, от которого отвернулись герои, живой легендой, знаменем целого народа. И его постарались забыть. Слишком мрачной оказалась легенда, слишком страшным знамя. Его заточили в подземной темнице под властью непреодолимого заклятия. Но даже за многие тысячелетия плена неукротимый дух не утратил стремления к свободе и сумел вырваться из тюрьмы, чтобы устремиться туда, где среди современного мегаполиса незримо для посторонних глаз живут потомки прежних хозяев земли тайный город, и на смешнице судьбе было угодно, чтобы Ерга, чье имя означало повелитель драконов, столкнулся с Витольдом Унгером, рыцарем из ложи дракона. Текст читает Сергей Уделов. Пролог В обычный день над степью обязательно парил бы орел. Высоко-высоко. Почти незаметно из земли, с уверенностью настоящего хозяина, рассекал бы он голубое, лишенное даже намека на облако пространства, зорко высматривая добычу. Орлы не взлетают просто так. Орлы поднимаются в небо, чтобы убивать. Для этого им даны широкие крылья, острые клюв и когти. Только для этого. Орлы это знают, и мы это знаем. В обычный день в степи пролилась бы кровь неудачливого зверька, обогрела острый клюв царя птиц, напитала силой мощные крылья, дала бы орлу возможность жить. В обычные дни смерть приходит с неба. Но не сегодня. Сегодня орлы не парили в вышине, несмотря на прекрасную, идеально подходящую для охоты погоду. Попрятались бесстрашные птицы. Не рискнули покинуть гнезда, потому что знали, что лучше быть голодным, чем мертвым. Да и не получилось бы сегодня охоты, ибо примеру грозных орлов последовали все обитатели степи. У кого были норы, не улезали на поверхность. Кто привык полагаться на ноги, бежал подальше. Кто не мог спрятаться или убежать, ложился на землю, скрывался в высокой траве и трясся от страха, надеясь что его не заметят. Они знали, что сегодня в степном уделе другие цари пируют со смертью. Они явились вдруг. Черной рекой хлынули из сотен одновременно открывшихся порталов. Полноводной рекой, широченной, Показалось даже, что степь просела под их неудержимым потоком, что грудь ее, только что гордо подставленная солнцу, вдруг стала впалой и хилой. Оказалось, что сама земля испугалась происшествия темной реки, каждой капли которой облаченный в черные воин. Испугалась их всех и каждого в отдельности. Испугалась и затаилась здравомысленно, подобно мелким тварям, ползающим по ее груди. Испугалась, потому что тоже знала о готовящемся пире. Да и как не знать? Ведь земля принимает тален, принимает кровь, принимает последнее дыхание, в нее впиваются пальцы умирающих, а потому знает она о смерти больше всех. И Еще земля знала, что не за птицами пришли темные, и не за прячущимися в норах, и не за бегущими подальше. Не замечала перепуганных зверьков черная река, и каждая ее капля в отдельности не замечала, не желала им зла. Не ради них цари мира поставили в степи столы и призвали на пир саму смерть, а ради тех, кто здесь жил до темных, а ради тех, кто владел совершенным миром по праву первого, но не смог подтвердить свое право силой, а ради тех, кто чуть раньше горел в небе и умирал на земле, кому не спрятали ни пещеры, ни толщи морской воды, ни дремучие леса, ни далекие острова». Ради тех, кто знал, что обречен. На широких степных просторах шли приготовления к грандиозной битве. Последней битве Первой войны. Игарки, быстро, но без суеты формирующие боевые порядки, жадно всматривались в шесть гладких, отполированных до зеркального блеска башен, расположенных в небольшой низине. Шесть сверкающих башенок, в низине вокруг которой с угрожающей скоростью расползалось Черное озеро. Шесть сверкающих башенок, в низине напоминающий последний остров. Последний остров первых обитателей Земли.